Глава шестая Первый день замужества, как и первый день полета, оказался богатым событиями. Знакомство состоялось, прозвучали первые откровения, и на душе, как ни странно, стало легче. Алире не хотелось бы начинать общение с тем, кто так или иначе, но стал ее мужем, с обмана. Да и положение Дэвида казалось ей незавидным, пусть пока она и не совсем разобралась в тонкостях законодательства Зиндарии. К тому же в итоге Алира получила не только уверение в том, что муж всецело поддержит ее в миссии спасения бывшего жениха, но и постарается устроить встречу с Оракулом сразу по прибытии на планету. Эту таинственную зиндарианку Алира очень хотела видеть, поскольку связь между весьма тщательным подбором невесты Дэвиду и исчезновением Илеадора ей казалась очевидной. «Предсказание – это одно». Подобным даром обладали, как когда-то рассказывала мама, несколько поколений их семьи. Но столь странное удачное стечение обстоятельств, благодаря которым землянка оказалась на корабле зиндарианцев, совсем другое. Самочувствие довольно быстро вернулось к нормальному, особенно учитывая не слишком приятные и явно способные иметь последствия болевые ощущения, которые пришлось испытать. Зендарианец, ни в малейшей степени не уступая в профессионализме медицинской сестре Клея, что осталось в академии и прошлом, снял жизненные показатели Алиры, ввел стимулятор, который должен был убрать слабость, и даже взял кровь для исследований. У вас все каюты так прекрасно оборудованы или специально для инопланетных жен подготовлены особенные? Стандартная медицинская каюта, не отличающаяся от обычной обстановка, может и в меньшей мере способствовать нормализации эмоционального состояния, чем препараты, но точно не несет риска возникновения непосредственных и отсроченных побочных эффектов. Мы предпочитаем добиваться положительных результатов, не подвергая организм стрессу. И даже раненый не воспринимает себя больным, если ничто вокруг не напоминает об этом. Тебе уже лучше, и я предложил бы перебраться в мою каюту. Ее я совершенно определенно оборудовал дополнительно, учитывая твои нужды. Вот только спальное место там одно. Более свободных кают нет. Экипаж укомплектован полностью, а пассажиров мы обычно не берем. Меня и здесь все устраивает. Спасибо. Не вижу смысла менять каюту и доставлять тебе тем самым неудобства. Уже уходишь? Работа? Поняв, что затронула щекотливую тему, Алира сразу же сменила ее. И не отрывая взгляда от мужской фигуры, не уставала поражаться тому, насколько плавно и одновременно быстро перемещается зиндарианец, убирая в соответствующие ниши стул, столик, И остатки еды, подлежащие переработке. Сравнение напрашивалось само, будто это мягкие лапы хищника из семейства кошачьих касались пола, а не ноги гуманоидного существа, слишком крупного для подобной завораживающей опасной грации. Да, пора сменить напарника. Если что-то понадобится, назови мое имя и позови. Так работает наша связь. Брови Алиры взлетели вверх. Конечно, громкое! Улыбнулся совсем по-мальчишески Дэвид. «Я настроил ее на твой голос и мое имя. Позовешь, я услышу через динамик, где бы ни находился, в каюте или командной рубке. Ничего личного не говори, поскольку рядом может кто-то находиться. А та связь, которую ты имела в виду, не нуждается в подобных сложностях. Когда тебе потребуется помощь, я сам почувствую, но это касается критических ситуаций». «А можно мне с тобой?» «Заняться все равно нечем, а так хотя бы осмотрюсь. Интересно же!» «Если только в порядке развлечения...» Дэвиду не хотелось оставлять жену одну, но пока он не определился с тем, почему ощущает всю нарастающую тревогу и желание немедленно вернуться, даже покидая ее ненадолго. Поэтому просто смирился с тем, что в ближайшие дни постарается изучить эту аномалию. «Официальное представление я запланировал на завтра, но так даже лучше. Идем, конечно». Было непривычно ощущать себя в новом статусе, но то, что Дэвид не отпускал ее руку, будто боялся потерять, оказалось даже приятным. Чувствовать неподдельную заботу, которая была лишена еще в детстве, внимание, когда взгляд синих глаз останавливался на ее лице во время разговора. Все это было новым опытом для Алиры. удивительным и заставляющим улыбаться без видимой причины. И всегда внимательная курсантка вдруг оказалась несколько более рассеянной, чем позволяла новая обстановка и длинное объяснение зендарианца, из которых Алира поняла едва ли половину. Но в целом устройство межгалактического лайнера не особенно отличалось от межпланетных шаттлов, а детали были не так уж интересны. И когда пара, рассмеявшись над очередной шуткой Дэвида, вошла в рубку, в которой находились два зиндарианца, оба обернулись, а после встали и поклонились, будто приветствовали высокопоставленную особу. Имен Алира не запомнила. Они оказались слишком сложными и совсем не похожими на земные, в отличие от имени ее мужа. Или это просто память отказывалась воспринимать слишком много новой информации, да еще после воздействия непонятной трансформации и стимуляторов. Землянка в восхищении замерла перед открывающимся видом, мгновенно завладевшим ее вниманием. В каютах для пассажиров обычно не было иллюминаторов. Шатлы эконом-класса представляли собой лишь относительно комфортное средство перемещения. Но, что считалось более важным в космических путешествиях, почти абсолютно безопасное. Здесь же панорама в 180 градусов позволяла ощущать себя почти в открытом космосе. Командная рубка выдавалась вперед, огромным глазом хищной рыбы, осматривая светящиеся вдалеке галактики и другие звездные системы. Что это? Заметив объект, который явно выделялся, приближаясь и отчетливо подавая световые сигналы, Алира задала вопрос, лишь после заметив, что отвлекла зентарианцев от разговора. Уже второй случай. Никакого контакта. Командир, даже более высокий, чем Дэвид, темноволосый мужчина с легкой сединой в волосах. с такой силой сжал кулаки, что в повисшей тишине раздался хруст, как показалось Алире. Они подают сигнал о помощи. Напарник Дэвида с надеждой бросил взгляд на командира, но тот лишь повторил приказ. «Никакого контакта с изгнанниками. При попытке стыковки я буду вынужден применить оружие на поражение. Надеюсь, до этого не дойдет». «Что же вы делаете, ребята? Уходите, пока не поздно». Кто такие эти изгнанники? Алира не понимала, но в целом ситуация была ясна: с теми, кто пытался выйти на контакт с зендарианцами, те, очевидно, общаться не хотели, а потому вполне могли пригодиться ее навыки. Не напрасно же в Академии она проходила многочисленные виртуальные тренировки для отработки навыков дистанционного воздействия в космосе на любые формы разумной жизни. Я могу скрыть корабль? Правда, для этого мне придется использовать свой дар менталиста. Каким образом? вопрос задал командир, деактивировав движением руки пульсирующий красный сигнал, который появился на виртуальной панели на мгновение раньше возгласа Алиры. Казалось, все трое мужчин забыли о корабле, подающем сигнал бедствия, сосредоточившись на общении с землянкой, которая в свою очередь в один миг утратила уверенность, вновь почувствовав себя на экзамене. Только теперь речь шла о реальных живых существах, и в случае провала не Алира получит плохую оценку. А пострадают те, кому и без того требуется помощь. Создам ментальный щит, который будет визуально скрывать лайнер. Для этого мне не нужен контакт с той стороной. Их сознание само сработает против собственных органов зрения, столкнувшись с моим щитом. А для приборов лайнер останется видимым. Серьезно отнесся к заявлению юной девушки, по-настоящему поразив тем самым Алиру, умудренный годами командир зендарианского корабля. Только на время, которое потребуется, чтобы мы могли уйти с данной траектории движения. В дальнейшем им придется очень точно навести сканеры, чтобы, отразившись, пришел ответ о том, где лайнер находится на самом деле». «Надеюсь, удача улыбнется им в чем-нибудь ином. Нас же изгнанники потеряют». Казалось, капитан облегченно вздохнул. «Как быстро сможете это сделать? И на какой период времени, хотя бы примерно?» Данные параметры важны в работе менталиста или можете переориентироваться в процессе? Лучше, конечно, заранее все рассчитать. Уже включаясь в рабочий режим, ответила Алира. Мне потребуется 2-3 минуты для создания. Удерживать смогу не дольше 15. Этого хватит? Вполне. Что ж, это, пожалуй, самое лучшее в данной ситуации. Приступайте, госпожа Нейро. Дэвид, помогите супруге. Заняв место в подвинутом мужем удобном кресле, высокая вогнутая спинка которого поддерживала спину и в то же время прятала от взглядов зиндарианцев, Алира закрыла глаза, чтобы сосредоточиться. И почти сразу ощутила, как щекочет в щеку чужое дыхание, а после шепотом прозвучало. «Можешь попробовать узнать, что у них случилось? Только тихо». Кивнув Дэвиду и не открывая глаз, Алира привычно выровняла дыхание. Ей понравилось то, что сделал муж. Она и сама планировала поступить так же, если, конечно, у неизвестных изгнанников не стоит настолько же сильная защита, как у Дэвида. Но сама его просьба говорила о многом. Бросать терпящих бедствие в космосе – это, конечно, не преступление, если корабль не идентифицирован как союзнический, но точно подлость. Впрочем, подобными уловками пользовались и пираты, поэтому капитана можно было понять, Ведь ему могло быть известно много больше, нежели никогда не покидавшей солнечную систему Алири, уж точно не понимающий, кто на самом деле скрывается под словом «изгнанники». Может, это и преступники, но вряд ли можно жить спокойно, если сомневаешься, и просто отстранился, оставив в беде нуждающихся, даже не попытавшись помочь. Щит, возникнув крохотной точкой, видимой только создательнице, мгновенно развернулся, стирая очертания огромного лайнера. и оставив лишь часть сознания контролировать его, землянка попыталась нащупать следы чужого, запомнив направление. Это оказалось даже легче, чем на тренировках. В космосе почти не ощущалось помех, а голоса зиндарианцев, обсуждающих координаты и смену курса, стали фоном, не отвлекающим от главной задачи. И, к удивлению Алиры, ответ она получила почти сразу. Менталиста обмануть невозможно, во всяком случае так считали преподаватели Академии Кинеза. поэтому не приходилось сомневаться в том, что на корабле, от которого столь удивительным образом убегали воинственные зендарианцы, на самом деле большие проблемы. И, едва уловив суть, Алира позвала Дэвида, чтобы прошептать то, о чем просили зендарианцы на другом корабле. В том, что помощь нужна именно соплеменникам мужа, она была уверена ровно так же, как в собственном имени. Минуты текли медленно, наваливаясь усталостью. Щит становилось все труднее держать, и соленые капли пота уже достигли губ, раздражая и заставляя терять концентрацию. Но рядом никого не было, за спиной шел горячий спор, результата которого Алира так и не узнала, провалившись в темноту беспамятства. Оно иногда отпускало, слегка ослабляя тяжелые объятия, И тогда сквозь ресницы, словно в тумане, вновь виделся взволнованный синий взгляд. И спокойствие накрывало уютным одеялом, когда теплые губы касались щеки или лба. а Лире стали нравиться ее сны. Дэвид был зол. Всегда прекрасно владеющий собой, привыкший скрывать чувства, теперь он не мог сдержаться. И командир заметил, что это должно быть результат неполного восстановления после формирования брачной связи с землянкой. И лишь потому согласился поступить в соответствии со здравым смыслом, на чем настаивал Дэвид, посчитав, что это не может считаться полноценным контактом и не должно иметь негативных последствий. Они все-таки отправили капсулу с необходимыми медикаментами и запчастями, которые требовались бывшим братьям, навсегда изгнанным с Зиндарии, только за то, что результатом их любви стало рождение детей. Молодые, горячие, влюбленные и свободные. Он сам когда-то был таким, и только дружба воспрепятствовала ему стать любовником Аллая. Этим ребятам повезло больше. Кого-то могли пощадить в порядке исключения, если бы родилась девочка. но вне брака всегда появлялись на свет лишь мальчики так работала связь, которая была спасением и в то же время наказанием зиндарианцев на месте любого из тех, кто страдал от болезни на вынужденном бесконечно странствовать корабле с выходящей из строя кислородной установкой мог быть и дэвид или его друг, если бы не выиграл тот отбор аллая, кто знает и то что пришлось использовать дар менталиста лишь меньшее из зол, если помогло спасти жизни. В то же время Зендарянец был рад и горд тем фактом, что его жена не отмахнулась. Напротив, рискнула, вступив в ментальный контакт с неизвестными ей существами, чтобы помочь. И пусть она не знала, что это именно те, кого закон Зендарии считал истинными преступниками, ведь они посмели любить замужних женщин и стали в результате отцами. Но в душе Дэвида вначале поселилась, а после окрепла уверенность в том, что даже получив эту информацию, землянка не отказалась бы от этой идеи. Чтобы в результате содействовать оказанию помощи. Едва очнувшись, Алира ощутила, что Дэвид рядом. Тепло руки, которое согревала ее ладонь, обнимая и укрывая от беспощадности поставивших себя выше законов гуманности существ, уже стало привычным. И едва ее ресницы дрогнули, сразу послышался голос, полный беззаботного веселья, будто абсолютно все плохое для всех без исключения уже осталось позади. Проснулась. Все земные женщины так часто проводят время без сознания. Это развлечение или способ привлечь внимание мужа? Удалось что-нибудь сделать? Открыв глаза, Алира сразу задала единственный вопрос, который на самом деле считала важным. Пошутить она сможет и после. Все необходимое они получили. Это не может не радовать. Но надолго ли им хватит? Корабль постоянно требует ремонта, особенно в долгих перелетах. да и питание, вода, топливо, наконец. Кто такие изгнанники? Это же зендарианцы? Уже не жители Зендарии, поэтому чужие нам. Мужчины, приступившие закон, предавшие доверие и потому лишенные благоволения Оракула. Предвосхищая твой вопрос, с ними никто не станет вступать в контакт. И любые попытки оспорить осуждение законом и Зиндарии будут восприниматься лишь нелепыми оправданиями. Им никто не поверит, даже если удастся добиться того, чтобы выслушали представители межгалактического суда. У приговоренных к смерти через изгнание нет такого права. Это касается и других планет. Правда, не слышала о подобном наказании для землян. По мне, так уж лучше мгновенная смерть, чем медленное угасание в ожидании неизбежного конца. Значит, говоря официальным языком, они преступники. Тогда вопрос о том, почему не попросят убежища на одной из планет-союзников, отпадает. Никто не станет ссориться с Зиндарией, нарушая договоренности. Но разве нет других планет, пригодных для жизни? Веселье покинуло синие глаза еще после первого вопроса. А теперь на лбу залегли несколько морщин, делая лицо Дэвида не только старше, но и от чего-то более близким. Будто Алира знала его и видела много лет. успев изучить и, если не полюбить, то привыкнуть. Землянка вздохнула и, чтобы скрыть свое смятение, попросила воды, которую незамедлительно получила. Звездная система, которую земляне именуют Андромеда, состоит на самом деле из нескольких галактик, и почти все пригодные для жизни планеты уже находятся под контролем нашего правительства. Некоторые изгнанники предпочитают держаться поблизости, чтобы в крайнем случае все-таки иметь возможность вернуться. если вдруг Оракул смягчится. Да и медицинские станции почти все находятся там, поэтому помощь получить много проще. В крайне тяжелых ситуациях отправить медикаменты и оборудование оттуда могут, поскольку ограничения по контактам на благотворительные организации, обеспечивающие их деятельность, не распространяются, хотя подобное и не поощряется. Другие, как те, которых мы встретили, более не верят в чудеса, поэтому пытаются найти новый дом, но, очевидно, пока не преуспели. Грустно и страшно, если представить себя на их месте. Что такого надо совершить, чтобы тебя изгнали с родной планеты, фактически лишив права на жизнь? Не стоит сейчас говорить об этом. Темные страницы есть в истории любого народа. Когда-нибудь ты будешь готова и к этому, но пока совсем ничего не знаешь и не сможешь понять зендарианцев. Да и твое эмоциональное состояние после ментального контакта, как мне показалось, еще далеко неспокойное. Как общее самочувствие восстановилось после сеанса. Могло быть и лучше, но и хуже тоже. Нормально. Допив воду, Алира вдруг обнаружила, что они находятся не в ее каюте и уж точно не в капитанской рубке. Такими темпами я долго не смогу понять вас. Слишком мало информации ты выдаешь. Это твоя каюта? «Да». Кивнув, несколько виновато, но это Алире могло лишь показаться, как она рассудила ввиду вернувшейся маски бесстрастия на суровом лице Зендарианского мужчины. Дэвид пояснил. «Мне надо было уладить некоторые вопросы, а эта каюта расположена ближе к командной рубке. Не хотел, чтобы ты находилась далеко». «Да я не против. Мера вынужденная, это понятно». Землянка пожала плечами. «Эта привычка Дэвиду начинала нравиться». Окружающие его женщины всегда были уверены в своих словах и поступках, возражений не терпели, поэтому и вели себя иначе, не допуская никакой неопределенности даже в жестах и тому подобном. Вспомнила, что мне показалось странным. Ведь в крейсерском режиме движения мы не смогли бы состыковаться ни с одним кораблем при всем желании другой стороны. Почему командир так напрягся? Условия безопасности полетов в обитаемых галактиках. Терпеливо принялся объяснять очевидное для него, но, похоже, не для выпускников Академии Кинеза, которые не могли стать действующими пилотами Дэвид. «Пока мы не покинули Млечный путь, не имеем права переходить в стандартный межгалактический режим. Он потому так и называется, что используется в относительно спокойных, в плане движения, территориях, за пределами обитаемых звездных систем. К лайнеру возможно пристыковаться в автоматическом режиме практически любому космическому аппарату». Система стыковки самостоятельно инициирует и регулирует процесс, когда расстояние позволяет. После соответствующей команды капитана или при отсутствии руководящих указаний определенное время, разумеется. Но чего точно нельзя сделать, так это проникнуть внутрь корабля из шлюза без прямого разрешения командира. Это правило установлено для того, чтобы при любом повреждении, болезни или даже гибели экипажа Шаттл или корабль смог произвести стыковку, но при этом опасность не будет угрожать тем, кто находится внутри лайнера. Отдельный шлюз может быть изолирован сколько угодно долго и даже отстрелян в случае крайней необходимости. Так сконструированы все космические аппараты. Логично и понятно. Больше по данному пункту вопросов не имею. Проводишь в мою каюту? Настроение никак не желало возвращаться в норму. Впрочем, Алира не могла не заметить, что и Дэвид не выглядит особенно радостным, хотя явно желал развеселить, судя по тому, как пытался шутить при ее пробуждении. Я слышала, что зендарианцы не особенно жалуют менталистов. «У тебя проблем не будет из-за такой жены и того, что я уже начала использовать дар на вашем корабле?» «Наше сознание, мысли, мечты, если хочешь, это единственное, что принадлежит только нам». Ни зендарии, ни Оракулу, ни женщине, которая избрала в супруге, а лично каждому мужчине. Тебя не обманули. Не жди любви и восхищения от окружающих, поскольку все будут знать о твоем даре. Слишком мало женщин среди нас, и о каждой известно почти все. Но положенного законом уважения ты никогда не лишишься, что бы ни сделала. Проблем у меня не будет, да и в отношении изгнанников разрешено все, а не вне закона и морали. ты использовала свой дар во благо на этот раз, но не следует пытаться воздействовать на других зендарианцев. Это не предупреждение, просто просьба. Я бы назвала предостережением. Идем? На протяжении всего пути до каюты Дэвид вновь не отпускал руку Алиры, крепко сжимая, но не доводя до той грани, где начинался бы дискомфорт или, более того, болезненные ощущения. Этот высокий мужчина, казалось сознательно отстраняющийся от реальности, чтобы не замечать некоторых вещей, сильный, но уважающий другие проявления сознательного, даже отдаленно не был похож на Элеодора. Пропавший без вести жених почти никогда не прибегал к подобному физическому контакту, считая, что даже такой близости нет места в обыденной жизни, что довольно часто расстраивало его невесту. По мнению Элеодора, они были состоявшейся парой, друзьями, Оба знали, что ни один не предаст и более никому не отдаст сердце. Так зачем демонстрировать это лишний раз? Между ними никогда не было пылких объяснений. Скорее, существовала некая договоренность и даже постепенно появившаяся привычка, одобренная психологами и педагогами-кинетиками. Но как-то появилось это чувство, когда перехватывает дыхание и дрожат руки от одного лишь взгляда и улыбки. И уходить оно не желало, вопреки разуму, и убеждениям тех же специалистов. Образ Элеодора был светлым, идеальным, за последний год потерявшему многие реально присущие ему черты, по большей части те, которые не нравились Алире. Она это понимала, как и то, что многое со временем теряет значение, представляясь глупой прихотью и отражением собственной нетерпимости. То, что раздражало когда-то, теперь не казалось важным, но позволяло видеть больше, чем можно разглядеть, не расставаясь ни на один день. сможет ли она когда-нибудь, пусть не так же, но хотя бы близко относиться к Дэвиду. На этот вопрос ответ даст только время, которое есть у нее, но не у тех парней, с которыми состоялся ее первый рабочий контакт как менталиста. У нас в академии работает бывший пилот, женщина. Она рассказывала, что именно зендарианцы спасли ее, вернув возможность снова двигаться, да и вообще жить. Почему кинопланетянке вы проявили милосердие, но так жестоки с соплеменниками?» Вздохнув, Алира морально была готова к тому, что получит в ответ молчание или очередное обещание рассказать позже. Но ее спутник вдруг решил изменить своей привычке, откладывать неприятные разговоры на потом. «Она женщина. Ни один зендарианец не способен оставаться в стороне, если женщине нужна помощь. Мужчины должны справляться с любыми испытаниями, нас много, но ни один не может стать оракулом. Расходный материал? Это ты имел в виду? Это нормально по-твоему? Нет, лучше не отвечай, и так понятно. Значит, все изо всех решает оракул. А как же президент? Оракул един в двух лицах. Когда уходит один, всегда передает бразды правления той, что будет вести наш народ в будущее, не только предсказывая. ну и направляя твердой рукой в качестве президента. Дэвид, закончив преисполненную верой речь, не без сожаления отпустил руку Алиры, остановившись перед дверью ее каюты. «Мне оставить тебя одну?» «Как хочешь», – пожав плечами, Алира вошла в уже привычное безликое помещение. «Я точно не оракул и не считаю возможным распоряжаться не только чьей-то жизнью, но даже поступками». «Как жаль, что здесь нет такого окна, как в командной рубке. Меня, наверное, туда больше не допустят». Дэвид не ответил, но тоже вошел внутрь каюты и сделал то, чего никак не ожидала от него землянка. Положив руки вначале на плечи Алиры, он вдруг обнял, прижав к себе и едва ощутимо прикоснувшись губами в районе виска к линии роста волос, убранных в высокий хвост. «Спасибо. Сегодня ты спасла много жизней». И какая разница, что я думаю относительно того, кем являюсь, если этого не изменить? Впервые я стал свидетелем того, как женщина думает о ком-то больше, чем о себе. Когда ты помогла мне, я еще мог это понять, ведь мы связаны, как муж и жена. Но тут другое. Знаю, на Земле многое иначе, но мне доводилось встречаться с теми, кто прибыл, так же, как и ты, с этой зеленой планеты». и в жестокости многие из них могут превзойти самого сурового военачальника Зендарии. Армией у нас командуют исключительно женщины. «Извини, я не имею права прикасаться к тебе, пока ты сама не позволишь, но я готовился к нашему браку, и знаю, что люди обнимают тех, кто им дорог, и в благодарность тоже, не только в качестве знака супружеского внимания. Я все делаю правильно?» «Это зависит от цели», Хмыкнув, Алира впервые с момента контакта с изгнанниками улыбнулась. «Обнимают, верно, но не совсем так. Знаешь, а все не так плохо, как казалось. Значит, ты все же сочувствуешь тем ребятам, потому и попросил узнать, что у них случилось, и благодаришь. Ты странный, Дэвид. И сдается мне, не договариваешь, потому что сам не считаешь правильным многое из происходящего. Всегда тороплюсь, накручиваю себя и в итоге делаю поспешные выводы. И поэтому начала сомневаться в том, что мы вообще сможем найти общий язык. Слишком разный менталитет. Буду рада, если ошиблась. Для меня это типично, если честно. Слишком эмоционально для кинетика. И еще. Спасибо, вполне достаточно. Не стоит больше меня так обнимать, ладно?» Кивнув, зиндарянец молча развернулся, чтобы покинуть каюту. И Алира не могла видеть, как его губы растягиваются в улыбке. Сегодня все складывалось удачно. Без вмешательства землянки изгнанники могли погибнуть, а теперь у них появился шанс. Может, она та самая, которую его народ ждал столько веков? Дэвид спешил исполнить просьбу, которую услышал в словах жены. Ему нравилось чувство, что было сродни предвкушению. И пусть официально о браке будет объявлено только на Зендарии и в торжественной обстановке, но он уже успел состояться. оформленный не только документально, но и подкрепленный энергетической связью. Дэвиду уже не терпелось сделать все, чтобы Алира была счастлива и не из чувства долга. Этого желал он сам. И если потребуется превратить командную рубку в каюту, Дэвид сделает это и повернет вспять движение кометы, если это порадует Алиру, и станет тем, кого она сама пожелает сделать мужем де-факто.